Покинув школьные ворота, Лео молча шёл за Эрикой. Тем не менее, он не намеревался идти домой вместе с ней, и школы к станции был лишь один маршрут. Просто у него не было никаких важных дел, которые могли заставить пойти вперёд. Лео считал, что Эрика думала точно так же, они шли в одну сторону и с одной скоростью по чистой случайности. «Лео!» Поэтому он от удивления остановился, когда она произнесла его имя. Эрика также остановилась. «У тебя сегодня есть свободное время?» На мгновение Лео оказался не в состоянии понять смысл этих слов и просто стоял на месте с чистым удивлением. При этом Эрика внезапно развернулась, у неё немного поднялась юбка, но глаза у Лео были прикованы к её лицу. В ней не было ни следа невинности, ни следа о з о р с т в а Это был стальной взгляд, который мог разрезать его надвое, если бы она пожелала. «Так есть или нет?» – Эрика небрежно повторила вопрос. Наконец Лео сбросил кандалы. «У меня не запланировано ничего важного. Тогда удели мне немного времени». Снова развернувшись, Эрика неспеша пошла вперёд. С другой стороны, Лео принял тот же темп и молча последовал за ней. Они выглядели так же, как и прежде, но теперь смысл был совершенно иным. Как только Канон вошла в лазарет, её любезно поприветствовала доктор Исуяда. Однако, когда она увидела ч е л о в е к и привязанные к постели, это любезное впечатление вылетело из головы. «Сэнсэй, я думала, у вас нет боевых способностей». Она не в первый раз неосознанно задавала вопрос о чём-то, что просто не понимает. «О боже, это лечение, а не бой, ясно?» Не одна канон с кем-то молча приглянулась, так же она была не единственной, кто подавил желание возразить. «Тогда я хотела бы сдать этому ребёнку несколько вопросов. Не могли бы вы её отвязать и позволить сесть?» Конечно, Будто выразив, что знает, когда нужно сменить тему, и с в е д а любезно улыбнулась и освободила ч а к и «Что бы случилось, если бы разговор продолжился?» С холодком подумала Канон. Чтобы развеять такие мысли, она мягко покачала г о л о в о й и направила взгляд на ч а к и «Позавчера ты не п о р а н я л а с ь Когда услышала вопрос Канон, ч а к и широко раскрыла глаза от потрясения и поспешно попыталась скрыть это, опустив голову. Она лишь сейчас осознала, что это Канон два дня назад занегналась й перед станцией. Будь то позавчера или же сегодня, ты и впрямь перестаралась. Любая ошибка могла привести к серьёзным травмам. Слова Канон были добрыми и мягкими, она не ругала её. Однако я просто не могу стоять и смотреть, как в с е переходит на новый уровень. Именно потому, что пока ничего не случилось, я должна на этом тебя остановить. Это было самое дальнее, куда Канон могла отступить, как глава дисциплинарного комитета... Из-за своей должности она понимала, что у неё есть особый долг поддерживать малышеклассников. В противном случае, из-за своего характера она уже давно забыла бы это. «Ранее ты сказала МИБу, что не хочешь ничего получить. Тогда почему ты хочешь украсть исследовательские данные?» Хотя она лично искала самые подходящие слова, оппонента это не тронуло. «Я не собиралась красть исследовательские данные. Я просто хотела сменить активационную систему, используемую для демонстрации магического устройства так, чтобы оно перестало работать». Именно для этого я позаимствовала дешифратор паролей. «Так ты хотела, чтобы демонстрация нашей школы провалилась?» Канон едва сумела подавить эмоцию, но под ее обеспокоенным выражением лица горело пламя ярости. Она посмела тронуть сцену Иссори, главную мотивацию Канон. Похоже, сегодня Канон особенно терпелива. «Нет, я никогда не хотела простого провала. Хотя я не хочу этого признавать, этот парень, скорее всего, восстановил бы такого рода ущерб. Этот человек обладает такими способностями... Но если бы он заметил как раз перед началом доклада, что устройство не работает, то точно запаниковал бы. Я лишь хотела, чтобы он не поспал из-за этого несколько ночей. Просто хотела увидеть у него на лице беспокойство. А разве это не преследование? К счастью, ничего не произошло. В противном случае тебя бы исключили. Это не имеет значения. Пока я могу полностью удивить этого парня. Потому что я отказываюсь позволить ему идти своим путём. Чаки закричала и заплакала на койке. Канон беспомощно посмотрела на Иссори. Тот кивнул её с мест рядом с койкой, где сидел на стуле и слушал разговор. «Хиракава Чаки-сан, й ты младшая сестра Хиракавы Кохару-сэмпай, так ведь?» Чаки наклонила голову в слезах, её плечи задрожали по совершенно н иной причине. Как член команды техников на турнире девяти школ, Исури однажды виделся с Кохару, когда они обслуживали одну команду. «Ты считаешь, что твоя старшая сестра оказалась на таком пути по вине ш и б а к у н а Иссори присутствовал при несчастном случае и знал настоящую причину, почему Кахару не ходит в школу, поэтому сразу же узнал, кого ч а к и н а з ы в а ю т «этим парнем» или «этим человеком». «Какая тут ещё может быть причина?» Услышав вопросы Сори, ч а к и заговорила тихим голосом, будто проклиная. «Этот парень не защитил Кабаякава с а м п а й от несчастного случая. Именно потому, что этот человек стоял там и смотрел, как Кабаякава Сэмпай падает, моя сестра должна была нести ответственность». и с о р и хотел положить руку на плечо ч а к и но она яростно стряхнула её, посмотрев на свою руку, и с о р и ответил горьким голосом. «Если тот случай — ответственность Шибакуна, тогда я также разделяю вино. Я не обнаружил ловушку, поэтому, включая меня, вся команда должна быть виновна, а не единственный ш и б а к о н сказала Сори, — «и не для того, чтобы защитить т а ц у Во время иллюзорных звёзд турнира девятишкол с ученицей третьего года КБ я Кавы произошёл несчастный случай, она до сих пор не восстановила способность использовать магию. По этому поводу и с о р и чувствовал а особую вину, так как он был одним из присутствующих в это время техников. «Не смеши!» Однако Чайки продолжила держать голову опущенной и в ы с м е я л е и с о р и Канон вскочила на ноги, но Иссори поднял руку, чтобы её остановить. «Даже моя сестра не знала. Поэтому это не вина Иссори-сэмпая, что он не знал. Но у этого парня была способность обнаружить это. Тот человек так сказал». «Но этот парень и пальцем не пошевелил, чтобы помочь, если это не затронет его самого или его сестру!» На этот раз Канон с рассеянным выражением лица посмотрела на и с о р и на котором было такое же лицо. Они совершенно не могли понять слова и отношения ч а к и по её словам, она практически восхваляет способности т а ц с и почти до обожания или одержимости. Они были настолько этим сбиты с толку, что даже не заметили в её речи слов «Тот человек». Хотя он мог сделать что угодно, он решил не делать ничего. Верно, он, должно быть, смеялся над ошибками других. Увидев в глазах канон, что она не решается заговорить, Исори безмолвно покачал головой. Он более или менее понял смысл слов Чиаки, когда человека предаёт тот, в кого он полностью верит, человек станет испытывать к нему более глубокую ненависть, чем к своим врагам. Особенно при такой слепой вере. На самом деле, он должно быть способен свободно использовать магию... но намеренно занижает свои оценки, чтобы быть учеником второго потока и иметь возможность топтать гордость учеников первого и второго потоков и высмеивать их. Верно! Этот парень именно такой! Да-да, достаточно. Канон и Сори потеряли дар речи из-за этих ненавистных и бредовых обвинений, когда совершенно беззаботный голос перебил речь Чиаки. Я сказала, хватит. Тиода, давай продолжим завтра. я с а д а с е н с е й Она проведёт ночь в университетском госпитале. Я объясню все родителям, так что вы можете д о м о й Сегодня осталось не так много времени, так ведь? к а н о хотел а ещё что-то сказать относительно предположений Исуады, но и с о р и вовремя её остановил. Вместо этого они вышли из лазарета.